Син. Ночь где-то в пустошах. Ровная песчаная почва покрывала проклятую впадину, полную кустарников и пыли, забившейся в зубы и заставляющей кожу зудеть. В вышине ярко сияли звёзды, незаглушённые световым загрязнением и похожие на россыпь точек цвета слоновой кости на фоне глубины космоса. Убывающий полумесяц придал далеким холмам во тьме светло-голубой оттенок. Акилла тащился вверх по склону, чувствуя боль в суставах, и в родных, и в металлических. Одежда висела на нем чуть свободнее, чем раньше, а когда-то боевое облачение сидело на нем как в литое. Он хорошо в нем выглядел, и это для него многое значило. Теперь всё, как предполагалось, было более цивилизованным, но он всегда видел правду в присказке, что девчонки любят солдат. Он много где побывал, участвовал во многих сражениях, двигаясь вместе с компаниями, которые, казалось, никогда не заканчивались, и это было довольно весело. Несмотря на все изменения, кое-что на войне оставалось неизменным: алкоголь, скука, время убивать. И вне моментов затишья, проведённых в наркотическом угаре и запоях в обнимку с друзьями, его вновь и внезапно охватывало возбуждение от битвы. Ахилла очень любил сражения. Поначалу он участвовал в них за деньги, дававшие ему всё, что нужно, чтобы купить в тунемногочисленную хорошую аугметику у ткачей плоти из картелий Мумбаи Раштри. Долгое время это было прибыльным дельцом, и всё, что от него требовалось это выжить. Его правый глаз был заменён на окулюс-прицел, в правой руке находился вольфрамовый стержень, а обе ноги были переделаны с использованием мускульно-дермальных усилителей. Он отказался встраивать в нервную систему более гасители, поскольку они также притупляли удовольствие, а оно в те дни было более важным. Это было хорошее время. Войны были частыми, короткими и локальными. Ни у кого не было достаточно мощи, чтобы окончательно добить кого-либо другого, и потому всё сводилось к стычкам и поджогам. Они быстро завершались и быстро оплачивались. Он не помнил, когда это начало меняться. Кто-то давным-давно рассказал ему об императоре с юга, а может, с запада, который уверенно перемалывал небольшие королевства. То ли Юлия, то ли Элеонора, но кто бы это ни сказал, он уделил этому мало внимания, потому что истории об императоре, который уверенно перемалывает небольшие королевства, ходили всегда. Из-за самовнушения или страха, зависело от точки зрения. Впрочем, в этот раз он оказался настоящим. Работы становилось меньше, и в первый раз Акилле пришлось путешествовать, чтобы найти её. Начали очерчиваться границы со сторожевыми башнями и патрулями. Уровень жизни стал ниже в той же мере, в какой сражаться стало труднее и не так весело. Армии стали укомплектовываться более толковым снаряжением и ещё большими пушками. А хуже всего было то, что им платили не за результат, а за профессию. После того, как он чуть не погиб в том дельце у Арабинской впадины, пришлось много над чем поразмыслить. Выяснилось, что большинство совсем не любит солдат. Именно у них имелись деньги и оружие, и потому стало больше опасностей. В воздухе витали идеи о мщении. Хорошие времена были признаны плохими пугающе большим числом людей, и начали ходить слухи о линчевании. Потому Акилла сделал то, что делал всегда. Просто адаптировался. Он пошёл на восток, потом на север, скрывая свою аугметику и медленно исчерпывая запас монет с прошлой работы в поисках выхода. Куда бы он ни пошёл, везде была одна и та же история: император, император, император. Чем больше он странствовал, тем больше он открывал глаза. Вновь начались стройки: города, порты, фабрики. Небольшие королевства действительно распадались с каждым годом всё быстрее. Их ресурсы и население проглатывал этот огромный зверь империи, которая, казалось, неожиданно появилась везде в одно мгновение. Её называли Империумом. с ней возродился и целый язык, полный сбивающих с толку чинов и обозначений, и единая эмблема, парящая на тысяче различных стандартов, голова орла, окружённая молниями. Людям казалось, нравилась эта эмблема. Там, где поднимались такие стандарты, воцарялся шаткий порядок. Это было мрачное представление, но не то, против которого можно выступать, по крайней мере, пока. Акилла нашёл призывной пункт в индустриальной зоне гиперконурбации Рахинь и потратил последнюю монету на то, чтобы отскрести худшие метки своей прошлой жизни. Как оказалось, ему не стоило об этом беспокоиться. Призыв был почти неиссекаемым, и офицеры уделяли происхождению рекрутов самую малую толику внимания. Честно говоря, выбор у них был невелик, поскольку Терра купалась во множестве Акил, каждый из которых искал того же, что и другие, и мог рассказать те же мрачные истории. Так сражения начались вновь. Теперь это не так развлекало, поскольку он должен был войти в состав батальона и следовать приказам. Тем не менее, ему платили. Он увидел больше того мира, который был вылеплен и переделан до такой степени, что никто не знал, что и думать, за исключением тех ужасающих воинов Нового Империума, что шагали по нему подобно закованным в золото стражам из забытых времён. Акилла даже видел одного такого издали. Он должен был сконцентрироваться на собственном сражении, продвигаться вдоль осушённых ирригационных каналов для штурма заброшенной насосной станции. Но стоило тебе лишь бросить взгляд на этих золотых дьяволов, и всё прочее казалось почти бессмысленным. Он использовал свою старую аугметику, чтобы рассмотреть всё полулучше, и так с расстояния в почти 3 км он наблюдал за происходящим. Он не мог сосчитать, скольких противников убило это создание. Он не мог увидеть, что оно делало, столь быстрым был темп. Этот дьявол использовал не огнестрельное оружие, как любой разумный человек, а какое-то окутанное электричеством копье. Старый ржавый танк был опрокинут ударом ноги, опрокинут ударом ноги, а затем разодран на куски из горящего металла. Ахилла был в шоке. Подобная физическая мощь была нечестной. В ней не могло быть удовольствия. Не было ни единого шанса, чтобы кто-то смог нанести успешный ответный удар. Не было ни единого признака, чтобы кто-то давал этим существам деньги, что было отклонением. Сражаться за самого себя без стоящей награды за службу было самым извращённым желанием из всех. Так что он выключил аугметику и вернулся к тому, что ему следовало делать. И всё же он никогда не забывал В городах они несли эти орлиноголовые знамена и праздновали возвращение цивилизации, но на передовой, в пустынях и руинах, монстров спускали с поводка. Не имело значения, что они были облачены в золото и багрянец, что они выглядели как нечто благородное и изысканное, потому что ничто благородное и изысканное не могло создать этих тварей. Это было мошенничество, а Акилла знал всё о нём, потому что бывал по ту сторону чаще, чем не был. После этого он поник головой. Акилла шёл туда, куда говорили, не обращая внимания на имена и места, ведь чем меньше знаешь, тем лучше. Он начал пить, чтобы забыться, а не ради веселья, и у этого были предсказуемые последствия. Воин постарел. Импланты стали болеть, его история, и так ничтожная, скорее всего, подходила к концу. Он перешёл в запас. Выяснилось, что были и другие, кто не совсем поощрял путь, которым всё шло. Некоторые были оппозиционерами и ворами, некоторые сумасшедшими. Другие были такими же, как он, и никогда никуда не вписывались. А были и те, как ему стало известно, у кого были более фундаментальные вопросы. Медленно, сам того не замечая, он дошёл до грани, опустившись до слухов, всё ещё витавших в быстро очищающемся воздухе, если ты знал, где слушать. Верность была странной штукой, думала Килла про себя. Он никогда не считал себя особо верным чему-то, и всё же вот он, там, откуда начал, и делает то, что делал годы тому назад. Теперь опасность стала выше, намного выше. Шансы пережить год были меньше, чем когда-либо. По крайней мере, ему снова было весело. Это было важно. Ковыляя к вершине склона, он поскользнулся и подвернул щиколотку на камне. Акилла опёрся на свою шипвинтовку, древнее оружие, почти такое же длинное, как он сам, и перевёл дух. Воздух был холодным и быстро станет ещё холоднее с течением ночи. Под ним находилось передовое подразделение, развернувшееся в рифтовой долине. Ночной воздух отдавал прометьем и гудел от низкого рыка сотен двигателей на холостом ходу. Натриевые лампы мерцали среди тёмных корпусов, выдавая движение тысяч марширующих пехотинцев. В стороне молчаливо ждал транспорт снабжения, защищённый двойными полосами тяжёлой брони. Поисковые дроны, чёрные как смоль и почти безмолвные, рыскали в воздухе. Акилла почувствовал пульсацию на шее. Шмыгая носом, он потянулся к трекеру на поясе. Его большой палец с усилием прошелся по идентификационной панели, выдавая проклятие возраста. К катушке связи потребовалась секунда, чтобы прочиститься, и затем она засветилась. Простое сообщение, которого они ждали неделями. Он уставился на него, проверяя, что это то, что нужно. Акилла почувствовал, как его немощное сердце наполняется силой и бьется сильнее, точно как в старые времена. Его жёсткое лицо рассекла улыбка. "Выступаем", говорил трекер. По всей рифтовой долине тысячи трекеров должны были сказать то же самое. Точно по сигналу сотни двигателей кашлянули дымом и ожили. Дроны снизились, готовые к помещению в контейнеры. Фары машин зажглись, положив длинные грязно-золотые лучи на освещённую луной степь. Мы в деле, радостно сказал он себе, ковыляя вниз по склону к своему личному транспорту. Он на ходу перепроверил блок питания винтовки, и само это действие принесло ему удовольствие. Первые транспортники уже выдвинулись. Часы уйдут на то, чтобы только очистить стоянку. Такова была численность собравшихся здесь: изгнанники, ренегаты, неудачники всех мастей, подбадриваемые истинными верующими. Но сам путь, похоже, будет коротким. Мы в деле, подумала Килла, спеша присоединиться к своему отряду, не зная, да и не заботясь о том, откуда пришёл приказ. Такие вещи его никогда не волновали, важна лишь основная суть. Опять на марше, как и должно быть. Сначала высших лордов не было. Империи в её ранние дни требовались только генералы, и их было достаточно. Император был всегда, и он был звездой, вокруг которой всё вращалось. Для многих император и империум были практически синонимичны, отражая друг друга. Это было упрощение, но уловившее фундаментальную истину. Без него не было никакой разницы между этой новой силой и всеми другими, что на короткое время возвышались до этого. В языке старых логиков император был необходимой частью империума, хотя вряд ли достаточной. Кроме того, конечно же, был Малкадор. Малкадор и император, император и Малкадор. Никто не знал, кто был первым. Слухов было великое множество. Некоторые говорили, что Малкадор был первым генным творением императора. Другие говорили, что они были близнецами, одному из которых досталась сила, а второму хитрость. Третий же говорили, что Малкодор путешествовал по земле, собирая осколки великого целого и создал императора как создание гештальт бесконечной мощи. Существовали и слухи, что были проведены какие-то шаманские ритуалы, но было не просто понять, кто, для кого и над кем их проводил. Многие поклонялись Малкодору. Еще больше ненавидели и боялись его, рассказывая, что он нашептывает ложь в уши императора, чтобы держать бедноту угнетенной и подчинять богачей в себе. Про Малкадора с уверенностью можно было сказать только одно. Он знал о слухах, приложил руку к их распространению и тщательно следил за тем, чтобы все они были ложными. Суть Малкадора была в том, что у него не было сути. Он был тенью, воспоминанием, бледным отражением более великой души, шедшей рядом с ним. Его сила сама по себе колоссальна, была силой уклонения и неясности. Император воздвигал горы словом правды, Малкадор стирал их тысячами лет лжи. Затем шёл Вальдор, золотой чемпион. Хоть по виду он и был членом триумвирата, на деле воин был слугой для других. Он был знаменосцем, держателем чаши, приносящим черепа. Если в происхождении двух правителей были сомнения, то с ним всё было ясно. Вальдор был сделан, создан из смертного тиранского сырья. Возможно, были другие генерал-капитаны или провалившиеся попытки создать такого, но он был тем, кто выжил. Был тем, кто задал шаблон для легио кустодис, которые никогда не сломаются. Если бы Вальдор был другим, возможно и кустодии были бы другими. Он был суров, холоден, скромен, умён и сдержан, как и все они. Возможно, это было результатом процесса их создания или же влияния их капитана. Природа или воспитание? Даже среди полубогов могли полыхать старые споры. Под этими тремя долгое время никого не было. Солдаты, учёные, строители, художники, да, но ни чиновников, ни советников. Они поначалу и не были нужны, ведь кто мог сравниться с этим трио сверхлюдей? Какой совет эти левиафаны могли бы принять от немытой массы зашуганных и озверелых людей? Это начало меняться лишь тогда, когда пали первые города. Армия завоевывает, администрация правит. Сначала намерения императора были простыми – вернуться к порядкам прошлого, вернуть законность, изгнать суеверие и религию, войти в новый век открытий. Имперские полдынные сперва исчислялись тысячами, затем сотнями тысяч, а затем миллионами. Даже самый могучий вождь не мог бы править такими массами без поддержки. Началось всё с магистров темпорал, правителей провинций, поставленных, чтобы обеспечить сбор налогов и безопасность, когда армии уходили к следующим завоеваниям. Вскоре они подкрепились статскими лордами в регионах, которые приняли ответственность за расширяющиеся кластеры провинций. Какое-то время, почти 70 лет, эта система трещала по швам, едва справляясь со множеством запросов растущего населения. Продовольственные бунты в Азии Мажорис, дефолт в Индонезийском блоке и нескончаемые гниющие язвы кратковременных волнений и мятежей во всех остальных местах. Император всё время был на войне или удалялся к своим тайным научным программам и не мог уделять время каждому мелкому спору или бунту. Когда дворец был отстроен по общему плану и столицу Империума перенесли в Гималайзию, появилась возможность заложить более крепкий фундамент. Нормы для правительства, по слухам, очерченные Малкадором, приобрели форму в первых указах Lex Pacifica. Статские лорды стали вторым звеном власти под надзорные четырём высшим статским лордам, каждый из которых был ответственен не за географический регион, а за ветвь власти. Лорд, командующий милитантом имперских армий, магистр администратума, маршал провозт дивизио арбитрес и канцлер владений империума. Тогда никто не знал, даже люди, о которых шла речь, удержутся ли такой порядок или же он будет стёрт и переделан волнами изменений. Но пока что было создано высшее звено власти, напрямую подчинявшееся императору. Некоторые древние принципы не были приняты. Никогда не принимался демократический мандат, поскольку мир был слишком опасен, чтобы позволить массам выбирать направление движения. Это всегда была диктатура, возглавляемая единственным человеком, но с перспективой милостивого государства в сердцевении. Высшие лорды мне были не номинальными, не бесправными фигурами, Пока император шёл по разрушенным континентам во главе генетически улучшенных армий, на их плечи легли такие вопросы, как распределение скудных ресурсов, надзор над действиями правоохранителей и восстановление всего того, что умышленно было отброшено более безответственными поколениями. Как сказал Ноум Маритрайва, первый магистр администратума, они меч, мы перо. Есть старая поговорка насчёт относительной силы каждого, но я забыл точную формулировку. Все они прошли извилистый путь до высшего положения. Ритраева был рождён для правления. Он был наследником одного из старых чистокровных родов западного побережья Америки, разрушенного атомными бомбами, и при этом фантастически богат. Он легко принял решение вступить в Новый Империум, поскольку сила всегда признаёт силу. Ноум принёс с собой костяк из девяти полных бронетанковых полков, и хранилище полные ценных технологий, получив за это награду. Он был не только циником, думавшим исключительно о своём обогащении, но и ужасающе скрупулёзным. Под его руководством возможности администратума быстро росли, поглощая сотни чиновников или адептов, как все чаще они назывались на готике. Пелопс Дровогор, канцлер владений Империума, был человеком Ретраевы. Кли Санвея, лорд-командующий милитант, человеком Малкадора. Остался только маршал Провост, высшая власть Полекс и глава быстро растущей сети Арбитрес. По некоторым причинам, в результате закулисных махинаций, которые даже Кандавир сочла затруднительным восстановить в деталях, пост был отдан не лидеру старой школы вроде Ритраевы, не быстро продвинувшемуся под Халиму вроде Дровогора, а беженке из Африки, сделавшей себе имя в хаотичных трибуналах Гималайзии и арбитражных палатах. Ювома Кандавир, маршал-провост. Титул все еще казался странным, будто незавершенная шутка. В своих кротеньких пальцах она держала воплощение всех законов, навязывание порядка и подавление гражданских беспорядков. Вероятно, ожидалось, что на должности назначат авторитариста, но Кандевир никогда не была такой. Когда войны завершатся, годами ранее сказала она Малкодору до того, как была назначена на пост. И они были едва знакомы. История говорит нам, что победившая армия поворачивается против народа, что защитит людей? Оружия у них его нет, только гражданская сила, только закон. Армия хранит порядок, мягко произнёс Малкадор. Это прозвучало с приятным удивлением. "Пока что", ответила Кандавир, смотря прямо в морщинистое сухое лицо Сиггилита. "Но завоевания когда-то закончатся. Что тогда?" Откуда вы знаете историю? Из старых видеокниг, спасённых из горящих окраин Африки. Это было единственным ответом. Сиггилит мог насмехаться над этим сколько угодно. Возможно, он прожил достаточно долго, чтобы помнить старые триумфы Ваочью, но она знала, то, что рассказывал ей отец, имело место быть. так всегда было и всегда будет и неважно сколь милостивым и великодушным казался этот император воин слуга рабочего и теперь она вновь была на пути в башню чтобы проверить стойкость этой мантры штормовые облака пришли к дворцу с запада омывая стройку грязным ливнем Тяжёлые краулеры и краны с трудом катались по замерзающей грязи. Их грузы раскачивались под дуновением несущих снег ветров. Буря предвещала быть сильной. Они случались тут часто, вскипая из чистого воздуха и изрыгая свою ярость на хрупкие покровы этой дерзновенной новой столицы. Несмотря на это, строительство продолжится. Технотворцы примут меры предосторожности, сжав окованные железом челюсти и продолжит. Так или иначе, возведение города не остановится. Воздушное судно продиралось через бурю, по иллюминаторам бежали серые ручейки. Цветовые ориентиры на посадочной площадке были тусклыми и неясными из-за молотящего ливня. Кэлликс проводила её в комнату, как прежде. И как прежде, разговор был неуместным. Суровая погода, сказала адъютант. Да, очевидно так, ответила Кандавир, размышляя, можно ли говорить с сарказмом с этими людьми. А затем всё вновь растворилось, как в прошлый раз, оставляя каменную комнату, гладкий мрамор и наполненную эхом пустоту. Солнце теперь не освещало этот камень, и окна были открыты водовороту серого тумана, скрывающему башни на горизонте. "Внушительный шторм", сказал Вальдор, приветствуя её кивком. Он совсем не изменился. Его настроение, казалось, никогда не меняется. Здесь он вновь выглядел огромным, закутанным в простую мантию, которая будто усиливала, нежели скрывала его выдающийся внешний вид, и говорил в учёной, аккуратной манере, от которой ей хотелось кричать. Мы к ним привыкли тут, наверху, произнесла Кандевир, без разрешения заняв своё место. Вальдор сел напротив неё с идеально прямой спиной. «Я уверен, что это так. Впрочем, этот шторм будет проверкой». Похоже, на этот раз в прелюдиях не было нужды. Смотреть в глаза Вальдору было все так же трудно. Нечто в этом неестественном спокойствии было почти бесконечно пугающим, но правила уже были установлены. Она, впрочем, уже отдала приказ. Где-то на западе уже двигались конвои. Знал ли он? Были ли какие-то ограничения у того, что он мог выяснить? Если так, он ожидаемо не подал вида. Не желаете начать? спросила Анна. Конечно. В этот раз у меня есть другая тема слухи. В них, возможно, нет фактической правды, но я слышала их более чем от одного источника. Интригует. Вы говорили со мной об ушатане, сказала Кандавир. Вы отметили, что с примархами громового легиона есть известные проблемы, как и с личным составом. Меня ознакомили с новой программой об улучшенном командовании имперскими армиями, хранящейся в тайне от совета, которая должна исправить эту проблему. Новые генералы, если хотите. Какой источник у этой информации? Если вы ожидали конкретики, то её нет. Я никогда не знала, что с этим делать, и администрирование армии не моя забота. Она сглотнула, почувствовав, что у неё пересохло в горле. Но зная о том, что вы рассказали мне о примархах Катаегис, мне интересно, есть ли что-то, о чём Высшему совету следовало бы знать. Так это и есть начало. Да, если Вы пожелаете, Я боюсь, вы ошибаетесь, высший лорд. Для имперской армии нет новых генералов. Но я, конечно же, осведомлён об инциденте, который породил эти слухи. Активируйте своё записывающее устройство, и я расскажу вам о нём.